Глава восьмая. На следующий день я не смогла встать с постели. Все-таки в лесу я умудрилась так промерзнуть, что заболела. Горло согнило нещадно, голова раскалывалась, и из носа текло безостановочным потоком. К тому же, кажется, температура моего тела стремительно ползла вверх. Не помню, было ли мне когда-то еще так плохо. Преодолевая слабости озноб, я заставила себя встать с постели, растопить давно остывший очаг и налить полную кружку воды. Вернувшись в постель, я закуталась в одеяло. И, кажется, уснула. Хоть сон мой был каким-то странным. Воспоминаниями, пришедшими из далекого детства. Дочь, ты не опоздаешь? Уже половина третьего. Уже убегаю, мамуль. Заскочила я на кухню, чмокнула маму в перепачканной мукой щеку. Не задерживайся. Занятие сразу домой. Легенда гласит, что в лесу там живет несколько странных медведей. Шкуры у них редкой окраски. Темные буры с белыми пятнами. Их очень мало. считанные особи. Никто из ныне живущих Их не встречал. Медведи те умные, как люди. На село не нападают, скот не задирают. Пропитание ищут себе в лесу, из которого никогда не выходит. «Мам, нам сегодня Виктор Павлович такую страшную историю рассказал». «Да? И какую же? Кушай пирожки, пока горячие», — придвинула мама ко мне блюдо, полное румяных пирожков, только из духовки. «Не очень далеко отсюда, в деревне В, обитают несколько странных медведей. Их даже в Красную книгу хотели занести. Да только никто из опрошенных их не встречал. Это легенда такая». Я откусила пирожок и запила молоком. Однажды охотник увидел в лесу медвежонка. Бурова, в белых пятнышках. И он убил его, представляешь, чтобы продать его шкурку за большие деньги. Чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Стоит только представить себе эту картину расправы над малышом. А потом с сыном этого охотника произошла странная история. Какая-то старуха похитила его в возрасте 7 лет и потащила в лес. Хорошо ее вовремя заметили. Нагнали. Мальчика отобрали. Только искусом кем-то он был. А старуха смогла сбежать. И больше ее никто не видел. «Доча, сказки все это», — улыбнулась мама. «Не все легенды рассказывают о реальных событиях. На то они и легенды». Я просыпалась и снова впадала в полусон, в полузабытие. Сил хватало, чтобы сделать несколько глотков из рядом стоящей кружки. Я плакала во сне, потому что снилась мне маленькая шкурка, борово в пятнышках медвежонка. Она была насажена на палку в каком-то дворе и веяла на ветру. Кажется, наступила ночь, но я уже не понимала отчетливо, где нахожусь и что тут делаю. Вокруг мелькали какие-то лица. В основном это были знакомые. Все они что-то говорили, но только не со мной, а между собой. Я словно подглядывала за ними. Почему-то укрытая одеялом, которое с меня постоянно кто-то пытался стянуть. Я держала так крепко, что болели пальцы. Но не могу же я дать одеяло, которое мне согревает. Если его заберут, то я замерзну и умру. Я сижу на лекции. Какой-то гном, которого едва видно из-за кафедры, читает лекцию нудным монотонным голосом. Не понимаю ни слова, а вернее не слышу, как не пытаюсь. Мешает рычание, что доносится из коридора, и все приближается. Дверь в аудиторию распахивается, и на пороге появляется медведица. а Это же моя давняя знакомая. Мы уже встречались». Я встаю и спускаюсь ей навстречу. Протягиваю ей руку. Вижу, как на моей руке проступают две ярко полосы. Она меня ранила. Это следы ее когтей. Из них сочится кровь. Вот она уже капает на пол. Подо мной уже целая лужа. А голова кружится все сильнее. Сейчас из меня выйдет последняя капля крови, и я умру. На этот раз я проснулась о собственного крика, протяжного, неестественно громкого. Дернулась всем телом, потому что в кровати я была не одна. «Тише, тише, не дергайся, моя очередь тебя лечить», – знакомый голос прошептал мне на ухо. Но кому он принадлежит, я не поняла. Чья-то рука обхватила меня и прижала к чему-то большому и прохладному. Голова болела так, что держать глаза открытыми было невозможно. Кажется, я снова уснула. Сильные руки поднимают меня. «Не надо!» – кричу я и пытаюсь пошевелиться. Но это мне только кажется, что кричу. На самом деле хриплю, пытаясь рассмотреть того, на чьих руках нахожусь. Надо сменить постель, она вся промокла, жар спал. «Андрей? А как он тут оказался? Когда вернулся? И не снится ли мне все это? А ты еще кого-то ждала?» В голосе его слышится улыбка. Сил не осталось, снова засыпаю. Мне в рот выливается какая-то гадость. Пытаюсь выплюнуть, но сильные руки удерживают мою голову, прижимая к губам кружку. «Пей, это вылечит тебя». И снова мне приходится глотать эту дрянь, горькую, как настой кухинина. А теперь давай спать. Он прижимается ко мне всем телом, и я понимаю, что он обнажен. Завтра тебе станет лучше или... Что или? Задать вопрос вслух не хватает сил, не могу даже пожевелить губами. Но мне приятно чувствовать его рядом, обо всем остальном забываю. Кажется, голова уже не так ужасно болит.